В это время подружной взмахей весел к транспорту подходил катер с генералом и его свитой. Муравьев довольный тем, что Невельской нашелся, что новый транспорт не затонул в морской пучине, не развалился, налетев на скалы. А вот он здесь, радуясь и сердясь на Геннадия Ивановича за доставленное волнение, крикнул, сложив ладони рупором. «Невельской, где вы были?» «Где был?» Вместо подробных объяснений, которых, конечно, и не ждал генерал, Геннадий Иванович прокричал в рупор. «Сахалин, остров! Вход в лиман и реку Амур возможны для мореходных судов севера и юга. Вековое заблуждение положительно рассеяно. Истина обнаружена!» Слова эти той же ночи записали Бернгард Струве, Михаил Корсаков, и Геннадий Невельской, и они дошли до нас так, как были произнесены 3 сентября 1849 года. На следующий день, провожаемый добрыми напутствиями, в Петербург с отношением генерал-губернатора к князю Меньшикову и к нему же Невельского об исследованиях и открытиях отправился, конечно же, Михаил Семенович Корсаков. У дома завойка толпился весь Аян. Михаил Семёнович простившись со всеми, расцелованный дамами, ощущая прощальное объятия Николая Николаевича, вскочил на лошадь и поскакал в сторону Аянского тракта. — Везет моему начальнику, — думал труся за ним следом, — казах Степан Батаков. — Кому поживется, у того и петух несется. И он пришпорил лошадь. Из записной книжки автора Михаил семёнович Корсаков Корсаков Михаил Семенович учился в школе гвардейских юнкеров и подпрапорщиков. В 1845 году выпущен в лейб-гвардии Семеновский полк. В 1848 году назначен по особым поручениям к Муравьеву. В 1855 году командующий Амурскими войсками. В 1860 году председатель Совета Главного Управления Восточной Сибири. С 1862 года генерал-губернатор Восточной Сибири. Умер в 1871 году. Его именем назван пост Корсаков на Сахалине и поселок Приморской области Корсаковка. Из энциклопедического словаря Брагауза и фрона. Кроме того, именем Корсакова названо в Северном Сахалине селение Корсаковское, основано в 1881 году. Что же касается поста Корсаковского, то ныне это город Корсаков. В Амурской области с именем Корсакова связано село Корсаково 1857-й, Корсаковский кривун близ него на Амуре До революции назывался Улус-Мадонским. Кто его переименовал, неизвестно. На территории нынешней Еврейской автономной области в 1858 году была основана станица михайло семёновская по имени и отчеству Корсакова, ныне село Ленинское. По Амурской протоке в 1858 году основаны станицы Казакевича, Невельская, Дьяченко и, конечно, Корсакова. Полковник генерального штаба Рогоза в кратком очерке занятия Амурского края Хабаровск 1891 пишет, что Муравьев в течение 10 лет провел Корсакова из штабс-капитана в генералы и оставил его своим преемником. Корсаков, хотя и отличался бескорыстием и усердием в службе, и не был интриганом, но никогда не мог стать в уровень с тем положением, на которое его выдвинули судьба и родство. Он был слишком мало образован для этого. Винюков. Путешествие по Преамурью, Китаю и Японии. Муравьев Амурский. Муравьев Амурский Николай Николаевич 1809-1881 – русский государственный деятель. В 1847-1861 – генерал-губернатор Восточной Сибири. За подписание Айгунского договора с Китаем в 1858 получил титул графа Амурского. Содействовал изучению Сибири, привлекая к этому местную интеллигенцию – и политических сильных МСЭЭ, том 6. По инициативе или содобрения Муравьева заложены города Николаевск-на-Амуре, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток и более 100 станиц по Амуру и Уссури. Благодаря своевременно принятым им мерам по укреплению Камчатки, Во время Восточной войны защитники Петропавловска в 1854 году блестяще отразили осаду соединенной англо-французской эскадры. Всячески облегчал участь сосланных в Восточную Сибирь декабристов и петрашевцев. С названиями, носящими его имя, Николаю Николаевичу повезло меньше, чем его ставленнику Корсакову имени Муравьева был назван пост «Муравьевский» на острове Сахалине, основанный Невельском в 1853 году в заливе Анива. Весной 1854 года пост снят, вновь восстановлен через 12 лет, окончательно упразднен в 1875 году. Станция Муравьева-Амурская уссурийской железной дороги переименована. Гаврилов. Гаврилов пётр Федорович, 1814-1899, капитан-лейтенант, один из активных участников Амурской экспедиции, герой Петропавловской обороны 1854 года. Зимовал с башняком в Императорской гавани с 1853 по 1854 год. В 1857 году ушел в отставку умер надворным советником. Цитирование по книге Небельского «Подвиги русских морских офицеров на Крайнем Востоке России». Почему так трусливо нерешительно вел себя Гаврилов во время плавания с Корсаковым? Боясь пристать с 6 июня по 15 июля к берегу, он загубил болевших цингой двух матросов. Еле живой доплыл до Охотска 14-летний кадет Брюшинин. А вот в Амурской экспедиции Гаврилов работал хорошо. В чем дело? Из письма автора, доктора исторических наук Алексееву. Наверное, по традиции всех, кто причастен к работе Амурской экспедиции, мы причисляем к сподвижникам Невельского, а, следовательно, считаем, что трудились они с полной отдачей сил. В то же время Гаврилов еще осенью 1850 года должен был привезти Брик-Охотск из Петровского в Аян, с тем, чтобы там дожидаться Невельского. Однако, как он утверждал, вместе с сильным ветром началась подвижка льдов, и судно прижало к берегу, поэтому Гаврилов решил зимовать в Петровском. Весной он готовил Охотск к плаванию и даже вывела его на рейд, но внезапным штормом его сорвало с якоря и выбросило на берег. Невельской сотрудники экспедиции семьями и грузами отправились из-за Яна не на трех судах, что можно было бы сделать, если бы пришел Охотск, а на двух. Будь у Невельского три судна, наверное, перегруженный барк Шелихов не затонул бы у Петровского». В конце трагической зимовки в Императорской гавани, в зиму с 1853 на 1854 год, командир Николая Первого, Клинков Стрем, сообщал, «Здесь из береговой команды из 24 человек умерло 12 человек. Из команды транспорта иртыш из 36 человек умерло 14. Из команды корабля «Николай Первый» Умерло три человека. Транспортом Иртыш командовал Гаврилов. Цитирование по книге Алексеев «Амурская экспедиция. Мысль 1974». -й. Однако во время Петропавловской обороны 1854 года, командуя батареей номер один, Гаврилов действовал героически. Дважды раненый не оставил батарею, сражался до конца и произведен в капитан-лейтенанты. С кем поменяться судьбой? Глава первая. Это было декабрьское петербургское утро с 8 градусами мороза. Стейнгель.